А сегодня с утра новое чувство вступило. Чувствовал себя Бенедикт умным и богатым, и охота была, чтоб все видели. Вот он идет, Бенедикт умный и богатый, и щедрый. Остановился, слепцов послушал, они как раз старинное, бойкое, грянули. Два двенадцать восемьдесят пять два ноль в, два пять ноль г. Послушал и кинул им мышей связку. Ага, целую связку. Гуляем. После нищим поберушкам связку швыр чуть не передрались. в Вмиг подачку в клочья разнесли. Потеха. Потом по рядам пошел вкуснятину покупать. О, сразу уважение, заметили, кланяются к нам, пожалуйте, чего душа просит. Рассольчку барин, отведайте. Рассольчку на самый лучший. Отведал рассольчику, взял, всего взял, чего душа просила, и простого, и моченого, и фаршированного. Хлебеды взял четверть пуда, козьего творожку, огнецов с полдюжины, ватрушку испечь, вермишели квашеной, репу, гороху красного и синего, кваса кувшин, туесов накупил, всю провизию в них поклал. И еще холопа нанял всю эту тяжесть до дома доволочь. А по правде сказать, не столько оно тяжело было, сколько... Знатность свою охота было в волюшку выказать. Дескать, вознесся выше я главою непокорной Александрийского столпа. Ручк не замараю, тяжести тоскамши. Обслугу держу, не вам чита. И сейчас же неувязочка вышла. Которые Бенедикта не знали, думали, что такой богач беспременно в сани сядет. А какие ж у Бенедикта сани? Так что некоторые гниды в кулачок хихикали, а которые его знали, те порешили, что это не холоп, а приятель Бенедиктов. И дивились, что же это приятель-то эдакие короба тащит, аж раскорячился. А Бенедикт руки в карманы засунул и идет себе на свист, а не подмагнет. Хотел вслазь почваниться, а нет, не удалось, А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед холопа не забежать. А то только отвернись, а он, может, шасть в проулок с таким добром-то. Вы что? Ищи его потом. Пошел Бенедикт за холопом шаг в шаг, только покрикивал. — Не сюда! Тудыть! Заворачивай! Заворачивай, — говорю, пес и сын! Налево! Все вижу, все вижу! Я тут, а слежу! И все такое. Тревога большая была. Но дошли хорошо. Может, холоп, хоть он и холоп, тоже соображал, что далеко с такой тяжестью не убежишь. Бенедикт догонит и побьет. Бенедикт, когда его нанимал на -то, в холопском закуте-то, и кулачищ свои ему показывал, и личком суровился, и глазами выражал гнев, грядущие подозрения и всеохватное неудовольствие на весь рот людской. Пужал. Но и думать не забывал, пока шли-то. — А ведь до чего удача хорошая, когда ум к делу приложен. За одну ночь заработал себе цельный стол еды. А? Теперь дальше так. Ватрушек на печь, гостей назвать — хорошо бы Оленьку. Ну, а ежели не выйдет, можно и Варвару Лукинюшну, можно и другого кого со службы. Варфоломеечу можно. Он байки мастер рассказывать. Ксению сироту С ней, правда, скучно. И вида никакого. соседи что ли, пригласить? Да позвать голубчика в дюжину, избу поднести, свечей натыкать. Нет. Нанять бабу полностью. Чего самому-то горбатиться? Да и ватрушки пусть тоже. Баба печет. Оплатить опять мышами. Да и слепцов нанять. Во, точно! Всю артели нанять. сюрприз гостям. Попили, поели, поплясали. Потом, может в поскакалочке играть, али в удушилочку. Но не до смерти, а так, наполовинку. Так, а объедки под пол, а мышей опять набежит, видимо, невидимо, а опять наловить, а наловившую опять еды купить, а еду опять туда же, под пол, а с подпола мышей, а опять сменять, и еще, и еще, батюшки. Это что ж будет? А будет, что таким макаром Бенедикт до того разбогатеет, что, глядишь, и работать не надо, да, а начнет мышей в рост давать, слуг наймет, одних дом сторожить, да и дом-то над светлый, высокий, двухъярусный, с прибамбасами по кровле-то.